Глава седьмая. Запах полевых цветов кружил голову. Он был назойливым, резким, щекотал ноздри. Облака давно растаяли. Солнце клонилось на закат, но продолжало жарить. у с к р я щ и м с я небе вы черными зигзагами носились с т р и ж и В траве под носом стрекотали и прыгали кузнечики. До старой полуразрушенной молельни было рукой подать. Три мощные сосны, растущие на опушке, образовывали равносторонний треугольник. В его центре и находилась остроконечная каплица. Она давно не использовалась. Дощатые стены доедали жуки, к ним льнул бурьян в половину человеческого роста. Сохранились два арочных входа. Через них были видны внутренности узкой клетушки. За каплицей под невысоким обрывом журчала речушка. Справа метрах в трехстах виднелся мостик. Разбитая дорога слева уходила за холмы, справа терялась за лесом. Все видимое пространство заросло травой. Село пряталось за холмами на другой стороне реки. Дело к вечеру, как бы между прочим, заметил капитан Ткачук, лежащий за упавшим деревом. Ты уверен, Алексей, что кто-то придет? Лично мне бы было не докладывал. Проворчал тот, до грыз стебелек мятлика и выдернул новый. Никто не придет, так хоть свежим воздухом подышим. По идее связник от табачника должен появиться с посланием для Золотницкого, если еще не знает об уничтожении группы табачника. Если он в курсе, то скорее всего не придет. Да никакой уверенности. На в о с ь работаем. В одежду т к а ч у к а что-то впилось, он начал в е р т е т ь с я Рядом лежали лейтенант Бурмистров и младший лейтенант с а р е в и ч из его отдела. Первый постарше, г р у з н о в а т ы й но вроде опытный. Второй еще бриться не начал, но о т к а ч у к его рекомендовал как исполнительного и удачливого работника. Офицеры засыпали себя листвой, каждый свил уютное гнездышко, пристроил под рукой оружие. Они загорали уже несколько часов. День завершался. К каплице никто не подходил. На дальней злучине появился рыбак с у д о ч к о й но быстро испарился. Потом по моску прогремела громоздкая подвода, возни ц а ш е л рядом, щелкал кнутом. Минуты текли как вязкая смола. Тупое ничего не д е л а н и е начало утомлять. Тихо. Алексей вдруг напрягся. Идет кто-то. Офицеры замолчали, вжались в землю. Наконец-то хоть какие-то подвижки. Человек приближался справа, брел по опушке леса. Не заросла еще народная тропа, подумал капитан. Неясный силуэт м е л ь к а л за кустами. Потом Кравец разглядел щуплого невысокого мужчину в пиджаке и мятом картузе. Длинный нос выпирал из-под козырька. Глаза настороженно бегали. Он подошел к часовне, остановился, сунул руки в карманы и начал что-то тихо насвистывать. Этот тип еще раз осмотрелся и вошел в каплицу, которая просматривалась насквозь. Берем, Алексей, к а ч у к начал приподниматься, сжимая рукоятку пистолета. Лежать, Клим, приказал Алексей, пусть сделает свое дело. Связник сожрет посла, не режь потом ему живот, чтобы вытащить. Из к а п л и ц ы высунулась настороженная физиономия, тут же пропала. Человек стал возиться в правой части строения. п р о с м а т р и в а л а с ь только его задница, обтянутая потертым сукном. Было слышно, как он к р я х т и т Смысл жизни ищет, подумал Алексей. Там, где его нет. потом мужик вышел из к а п л и ц ы снова сунул руки в брюки и засвистел. Стоять! Выкрикнул Алексей, вылетая из укрытия. Не шевелиться, стреляю! Реакция у этого типа была еще та. Испуганно блеснули его глаза. Он метнулся обратно в каплицу, пролетел ее н а с к в о з ь со скоростью пули, выпрыгнул к реке, помчался по траве. Не стрелять! к Рикнул Алексей. Живым брать! Капитан тоже по инерции ворвался в каплицу, хотя мог бы и обогнуть ее, ударился плечом, а косяк понесся прыжками. Беглец обернулся, споткнулся и покатился по траве с переплетенными ногами. Алексей навалился на него, ударил рукояткой в зубы, вывернул руку, украшенную грязными ногтями, с в я з н и к з а в ы в л от пронзительной боли. Подоспели милиционеры, схватили мужика с двух сторон, надавали тумаков, подняли. По губам дядьки текла кровь, глаза затравленно бегали. Удивительно, у него даже к а р т у з не свалился. Что такое? испуганно пробормотал он. Вы кто? И а что сделал? А почему убегал, если ничего не сделал? Отряхиваясь, спросил Алексей. Как не побежать? Вы же с пушками! Пробубнил связник. Отпустите, я же просто хожу тут, самый с к р и в е н н и к Финка л о д ы р ь все меня знают. Лодырь говоришь? Алексей усмехнулся и стащил с этого типа к а р т у з Он увидел две крупные залысины, на одной из них красовалось художественное родимое пятно. Связник снова задергался, получил за трещину от бурмистрова и завыл. Он невозмутимо осведомился от к а ч у к Он сказал а л е к с е й подержите его пока, я гляну, что он там спрятал. Капитан обнаружил то, что искал в углу к а п л и т ы за большим камнем, который непонятно зачем здесь оказался. Он поднатужился, отодвинул его в сторону, просунул руку и извлек миниатюрный рулончик. Записка, выполненная на папиросной бумаге, была прошита ниткой и о п е ч а т а н а свечным парафином. п о т р я с а ю щ а я конспирация. Даже с визник не может прочитать. Алексей развернул тонкую бумагу и поморщился. Он увидел непонятные значки, выведенные остро заточенным карандашом. В принципе умно. Текст прочтет только знающий человек. А если шифр составлен на основе какого-то книжного или газетного текста, то его в областном управлении не расшифруют. Он снова унимал в себе злость. Повсюду препятствия. Едва возникает надежда на успех, как тут же все ломается, летит прахом. Что пишут, капитан? Осведомился Ткачук. Не знаю, проворчал Алексей. Без бутылки не разобраться. Умные стали бандиты, шифровать донесения научились. Обыщите к э т о г о хлопца, мужики. Есть у него при себе какие-нибудь документы? Не по душе мне вариант с Фимой Лодерем. Как они не доглядели! в а р ш и в и с ударил бурмистрова пяткой по стопе, а царевич локтем подых д и в прыжку и п р помчался к реке. "Идиоты!" о помнил с а т к а ч у к "Хватайте его!" "Не стрелять!" крикнул Алексей, срываясь с места. "Никуда не денется." Действительно, куда ему податься? Но связник на что-то рассчитывал, очень уж не хотел становиться к стенке. Он замер на краю обрыва, обернулся, не стреляют ли? В этот момент г л и н а под ним и поплыла. Инерция тащила его вперед, ноги проваливались в мягкую почву. Мужик замахал руками и с т о ш н о завопил и полетел с обрыва головой вниз. Офицеры возмущенно галдели, бежали за ним. Алексей затормозил на обрыве, тот действительно был небольшой, метра полтора в высоту. Речушка тоже не впечатляла. Голова связника погрузилась в воду, которая становилась красной. Туловище лежало на берегу, ноги тряслись. Алексей схватился за виски, застонал, и с т о ч а л ругательства Ткачук. Его подчиненные скатились с обрыва, схватили утопленника за ноги, потащили наверх. Он не успел бы наглотаться воды, но упал в реку уже мертвым. Макушка с в я з н я к а была расколота, как грецкий орех. За головой, в о л о ч а щ е й с я по камням, о ставалась кровавая дорожка. Ткачук досадливо махнул рукой и отвернулся. Его люди втащили тело наверх, бросили на траву. Отмучился еще один боец за независимую Украину. Ну вы и даёте, мужики! Только и смог сказать Алексей. в Сем не повезло ему в первую очередь. п о д л о в и л момент этот гаденыш, пробубнил Бурмистров. Простите, товарищ капитан, голова у меня уже не та. Голова у него не та, передразнил его ткачук. А когда была та, толку было больше. Что прикажешь с ними делать, Алексей? Расстреливать, розгами высечь, на меня смотреть и не делать мне тут рожи тяпками. Ладно, к л е й мой м е с ь Раздраженно проговорил кравец. Этот клиент все равно был бестолковый. Ему тайны были н е в е д о м ы Знал только схрон табачника, про который мы и сами в курсе. Не надо его в комендатуру тащить и то хорошо. Царевич нагнулся, щупал мертвеца, вынес вердикт. Нет у него про себя никаких документов. И что теперь делать? Растерянно пробубнил Ткачук. Мне очень жаль Клим, но тебе с парнями придется остаться тут. Я поеду в Сбровище, записку возьму с собой, пусть ГБУМ е а е т Как ее расшифровать? Труп убрать подальше, самим спрятаться, не о с в е ч и в а т ь За бумажкой должен прийти человек от Золотницкого, он обязательно появится. Не сегодня, так утром, самое позднее. Придется потерпеть, Клим. Ничего, н о ч и теплое. Курева я вам оставлю. Он полез в карман, выудил пачку. Связник может не знать п р о л о г о во бабулы, но ему обязательно известно, где искать Золотницкого. Тоже сволочь редкая. Справитесь, Клим. Сидеть тихо ждать, никто не придет. К обеду выходите на дорогу и ловите попутку. Прошу, Алексей. к а ч у к вздохнул. Будем сидеть. Служба есть служба. Кравецу смехнулся, глядя на кислые лица офицеров. Ничего, им полезно подумать о повышении бдительности. А расстрел не самое продуктивное воспитательное решение. Несколько минут он бежал по лесу, подмечая ориентиры, забитые ранее в память. Спустился в лощину, п р и п у с т и л по паде. Заслуженный ветеран ГАЗ шестьдесят стоял за кустом боярышника, где его и оставили. Алексей вынул пистолет, осмотрелся. Все тихо. Солнце спряталось за деревья, тускнели д н е в н ы е краски. Этой ночью он снова не мог уснуть, ворочился на ц а р е в ш е м белье, замирал, прислушивался. Иногда капитан поднимался, выходил из спальни к у р и л в форточку. Пролетарии вставили новое стекло, а когда их кнули носом в пулевые отверстия в стене, только развели руками и ушли, мол, обычное дело, скузняков же нет. Теперь все окна были закрыты шторами. Пусть бандиты стреляют наугад. Патрулям с текущего дня вменялось в обязанность заходить и в этот уголок, осматривать л о щ и н у лесополосу. По возвращении в з б о и ч е к а п и т а н первым делом навестил отделение НКГБ. л ё в а у тебя же семь пядей волбу, п о л ь с т и л он, разгадай ребус. Березин долго морщил лоб, вглядывался в закорючки на обрывке папиросной бумаги, шевелил губами, в итоге сдался. Мол, восьмой пядине хватает, нужно отсылать в областное управление, а лучше в Москву, там самые умные в стране головы. Кравец дал себе зарок подняться в пять, надо хоть немного выспаться, но он тупо шатался по номеру, падал на кровать, вставал, снова ходил. В час ночи на него наконец-то стал накатывать сон. В этот момент он и услышал, как к зданию подошла машина. Подъездная дорожка находилась на другой стороне, слышимость была отвратительная, но машина определенно была. Из нее высадилось несколько человек. По коридору разносился недовольный голос Ванды Ефимовны: старая карга, каркала как ворона. Капитан почувствовал, что это по его душу. Он скинул ноги с кровати, сунул их в сапоги, нащупал пистолет на прикроватной тумбочке, шагнул в проем между комнатами, п р о е ж а л с я к к о с я к у Это здесь или дальше? спросил кто-то. Ванда Ефимовна что-то ответила. Алексей поднял ствол ждал. В дверь забарбанили. Капитан Кравец, открывайте, мы знаем, что вы здесь. Он испытал какой-то мимолетный страх, свойственный, видимо, всем гражданам великой страны, независимо от положения личных качеств. Алексей прекрасно помнил конец тридцатых годов. Когда компетентные органы крушили красную армию так, что Гитлер в Берлине загибался от зависти, Донос не справился с обязанностями. В чем дело? – рикнул он. Командир, да ладно, это мы, свои, – п р о з в у ч а л о в ответ. Открывай, сам же вызвал. Нервный смех сдавил его грудь. Вот он, черный юмор сотрудников управления контрразведки. На негнущихся ногах Кровец подошел к двери, включил свет, открыл. Сколько фронтовых и т ы л о в ы х троп прошли не вместе, ни один путь соли съели. Трое в штатском с вещмешками на вид типичные бандиты по одному вошли в комнату топая сапогами. Он обнимался с ними, жал руки. Старший лейтенант Максим Волков, крепкий среднего роста, русоволосый. Старший сержант Федор м а л а ш е н к о приземистый, бритоголовый, со свежим шрамом под левым глазом, подтянутый и чернобровый Арсен Газарян сильно о сунулся глаза, вдавились в череп. Ладно, командир, хватит телячих нежностей, проворчал Максим. Прости, что напугали, не смогли удержаться. Ты молодец, не стал стрелять. Оперативники бросили на пол вещмешки, скинули пиджаки. И без рукавки уселись на стулья. Он всматривался в их лица, все те же узнаваемые, но какие-то грубелые, напряженные. Не обманул полковник Самойлов о т ы с к а л ребят на просторах Восточной Европы. Направил, куда с л е д у е т Парни, вы откуда? Голос Алексея спотыкался от волнения, без предупреждения, как снег на голову. Не волнуйся, не придешь с ним. Проворчал Волков. За стенкой будем ночевать. Там какая-то мымра на злую к о л д о н ь ю похожая. В общем, мы с ней договорились. Но за стенкой обитает некий товарищ из Ворошиловграда, сказал боец. Был товарищ и сплыл, заявил Газарян. Переселяют его. Что тут непонятного? Он уже свои шмотки в чемодан бросает, с в а л и т сейчас. И уж п о т е р п и нас немного. Хорошо, я потерплю. Он жадно всматривался в серое, устало селиться. Парни, что хотите, есть, выпить. В этой конуре ничего нет, но мы мигом устроим. Да расслабься, командир, отмахнулся Малашенко. Не надо ничего. Сейчас товарища сводит в помещение, спать пойдем. Карга сказал, а что в тех апартаментах три койки. А утром поговорим, введешь нас курс. Парни, что-то не так? Он пытливо в с м а т р и в а л с я в напряженные лица. Что произошло? Где Вагис ф а й д у л и н Не нашли его? С ним что-то случилось? Случилось, командир. п о т у п и в ш и с ь выдавил Малошенко. С нами был Вагис. Вместе сюда ехали. Полковник Самойлов в о л в о в е распорядился выдать нам козла. Вагис баранку крутил. Убили его, командир. Сегодня утром. Слова застряли в горле Алексея. Он растерянно смотрел на товарищей. Вроде и п о г р а ж д а н к е были одеты, сказал Газарян специально, чтобы не привлекать в н и м а н и я Самойлов так распорядился. Даже до Костополя не доехали. Избалки по н а м о г о н ь открыли. Лот напалили сволочи, явно ждали. Колесо пробили. Вагис успел машину в кювет отправить, удержал от переворота. Нас кустарник прикрыл, мы выпрыгнули десантироваться, а Файдулин не успел. Отогнали мы этих тварей, забили их в лес, они одного потеряли, еще кого-то, кажется, мы ранили. Хорошо, что попыша и гранаты с собой были. В общем, такая вот мерзость, командир. Газарян удрученно развел руками. Потеряли хорошего парня, всю войну прошел, в разных передрягах побывал. Ни разу не подстрелили, а война закончилась и подставил Свагиз. я Сперва мы по лесу шныряли, потом колеса меняли, повезли Вагиза в Костополь, в тамошнем морге с персоналом ругались, бумаги оформляли, пообещали, что скоро заберем, на родину отправим. Ладно, хоть не под кустом лежит. е м у полку отдельную выделили. Давайте помянем человека. м а л о ш е н к о вытащил из вещмешка бутылку водки с н е з р а ч н о й этикеткой. В Альвове купили, вроде настоящая. Не возражаешь, командир? Алексей поковырялся в шкафу, отыскал только два стакана. Больше не требовалось. Приняли без закуски, продышались, запили водой из бака. А вот так и живем, не тужим. Пробормотал Волков, нарушив гнетущее молчание. После Праги, когда тебя разлучили с нами, группу отправили в Западную Галицию, городок такой, к р у п и ц а Армия к р а е в а полесам пакости, т а стоит их прижать, так начинают плакаться. Мы дескать всей душой за новое социалистическое государство, готово вступить войско польское, просто не знали, что война уже закончилась. Ага, и по привычке поезда под откос спускают. Заявил Газарян. Только теперь не немецкие, а наши. Упа, там тоже зверствует. Правда, банды разрозненные, мало их осталось. Мы с ними не церемонились, пленных не брали. Иной раз они пытаются прорваться в Восточную Галицию, но это мало кому удается. Которые умные те сидят в своих бункерах, не высовываются, ищут связи с английской, американской разведками. Недолго им осталось. Сказал Волков. Люди неохотно идут в банды. Местное население нас, конечно, ни хрена не поддерживает. Но народ смертельно устал воевать, бояться, т р я с т и с ь за близких. н о в а я т е н д е н ц и я возникает. Люди перестают поддерживать хлопцев из леса, подчиняются им только из страха. Добьем их скоро. И смерш расформируют, буркнул м а л а ш е н к о Смерш расформируют, согласился Алексей. Не в этом году, так в следующем. к о н т о р а была заточена под войну, но завод по-другому, задачи слегка поменяют. Может быть, а б а к у м о в а Виктора Семеновича вежливо попросят. Но фактически ничего не изменится. Работа на этих рубежах и через десять лет не переведется. Вся западная Украина опутана подземными ходами. Бандеровцы только и ждут удобного момента, чтобы нож нам в спину воткнуть. Нужно менять тактику, мозгами думать, а не задним местом в б а н д ы внедряться, работать с сомневающимися, убеждать людей. Давай, Федор, разливай по к р а е й и топайте за стенку. Товарищ и з в о р о ш л о в града освободил помещение. А ты тут чем развлекаешься? – спросил Волков, забирая стакан. С хитрым врагом столкнулись, проворчал Алексей. Развлечений хватает. Это тот самый Нестор Бабула, который положил в сорок четвертом пашку о в ч и н и н а Он наша главная цель. Утром войдете в курс и получите задачу. б е г о т н ю с автоматами не обещаю. Предстоит к р о п о т л и в а я с ы с к н а я работа. Топайте, мужики, время позднее. Только свет у себя не включайте а от окон подальше держитесь.